Глава седьмая. Навстречу Амурскому сплаву. В последнюю ночь спали тревожно, обнявшись и прильнув друг к другу. В пять часов утра, было еще совершенно темно, Невельской поднялся. Он высек огонь и засветил свечу. «Ты едешь?» — встрепенулась Катя, проснувшись и присела. Она схватилась руками за лицо, как бы приходя в себя или ужасаясь тому, что наступило, и опустила руки. В глазах ее был испуг. Огонек слабо освещал маленькую комнату с бревенчатыми стенами, с двумя койками и детскими кроватками. Повсюду пеленки и одеяло. Проснулась маленькая Катя. Отец подошел к ней и наклонился. Катя, кажется, опять больна. В ее глазах усталость, испуг и надежда. Она смотрела на отца, как взрослый человек, и, казалось, хотела спросить, «Почему же ты, большой и умный, не можешь мне помочь? Ведь я маленькая, у меня нет сил. Я ничего не знаю и не умею, мне очень больно. Помоги мне. Я тоже хочу пожить, папа. А ты зачем-то уезжаешь?» Екатерина Ивановна смотрела холодно, даже жестко. Еле сдерживаясь, ее небольшая голова гордо поднята. Ее не оставляло ощущение, что маленький ребенок в последний раз видится со своим отцом. И он понимал, как все плохо. Встав на колени перед ребенком и припав на миг лицом к ее ручке, он как бы глушил в своей груди что-то, чтобы не вырвались слезы. «Бог милостив», — сказал он, поднимаясь, — и не сводя зоркого взора с ребенка. «Бог милостив!» Виновато повторил он, оборачиваясь к Кате, и обнял ее. В комнате было тепло, в ней запах жизни, семьи, любви. «Мне больно», — сказал отцу отчаянный, прощальный взгляд ребенка. А олени уж звенели ботолами. «С вечера все приготовлено к отъезду». На Амуре лед прошел или заканчивает идти. Путь открыт, пора. Губернаторы войска идут навстречу. Великий князь обнимает. Смешно, странно и страшно даже, — думал Невельской. — Право, но есть что-то высшее, ради чего мы трудимся. Может быть, очень далекое, — сказал он. — Прощай, Катя. Прощайте, дети. Светил огонек в казарме, темнели силуэты оленей. Ночь теплая, редкая погода. За последние дни очень потеплело, все тает в тайге, а сопка уж вся открыта солнцу. Невельской поговорил с Бачмановым. С ним обо всем заранее условлено. С уходом льдов Бачманов едет в Декастре заведовать постом. Там важнейший пункт. Вчера весь вечер делали разные предположения. Будет война или нет, трудно сказать. Мы в вечном напряжении и все ждем ее. Она может грянуть неожиданно. Детей и женщин в случае чего в стойбище и дальше под охраной в Николаевск. Самим действуют, смотря по обстоятельствам. — Ну, у тебя все готово? — спросил Невельской Тунгуса. — Готово, — отвечал Антип. С началом распутицы он задержался на косе и теперь на своих оленях вез капитана в Николаевский пост. Невельской перецеловался с Бачмановым, офицерами и матросами. Тунгус подал капитану костыль, и тот, опираясь, полез на оленя. — До рассвета как раз доберемся до зимнего стойбища, — сказал Невельской, наклоняясь к жене и пожимая ее руку. Он еще раз поцеловал ее в голову. Тунгус, не придававший значения последним вздохам, крикнул, и олени пошли. Невельской чувствовал, что может разрыдаться. Он готов был проклинать тот час, когда совершил открытие. На него нападали изредка приливы душевной слабости, и он не скрывал их. Рассвело, когда доехали до старого стойбища. Над сопками шли тучи, цепляясь за ели и березы. В тайге сплошные болот, где, казалось, сухо, стоило ступить на размокшую глину, как она ползла. «Худо», — приговаривал ехавший впереди Антип, — «дорога-то плохая». Через некоторое время он остановил оленя. «Однако не проедем», — сказал он капитану, когда тот оказался рядом. «Дорога худая, придется обратно». «Как это не проедем?» Вспыхнул Невельской. «Видишь, капитан, кругом вода. Как ехать? Однако сильно замочишься». Антип мало знал Невельского. Только во время приездов в петровской встречал его и полагал, что он такой же начальник, как и все чиновники, хоть получает писки от самого губернатора и даже от царя. Он, видно, занят тем, что читает важные бумаги и отдает приказания. И уж, конечно, не его дело лезть в грязь. Он, верно, не меньше, чем аянские чиновники и служащие компании уважает себя. Невельской в этот миг готов был ударить Тунгуса костылем по голове. Как это возвращаться? Да ты в своем уме! Что же ты прежде думал? Хотелось закричать на него. Нет, нам обязательно надо быть завтра в Николаевске. Езжай. — сдержанно сказал он. — Лучше бы ехать, когда просохнет. Конечно, это всякий знает, но... Тогда и тебя, и меня повесить остается. — Вперед! — приказал капитан и пустил своего оленя. Антипта за себя не боялся. Он тронул с места своего оленя. Казак и второй тунгус поехали следом. Олени пошли по болоту. Стоило Антипу сболтнуть такую чушь, как вся душа капитана пришла в движение, и он уже рвался вперед, как всегда, когда его пытались задержать. Мокро. Олени вязли в воде и размокшей глине. Потом вязли в глубоком мокром снегу, резали ноги, а наст, превратившийся в ледяную корку. За два часа прошли не больше двух верст. Наконец олени стали по брюху в грязи. «Худо!» — хотел было сказать Антип. Он слез с оленя прямо в воду и потянул повод. И тут он увидел, что Невельской уже в воде, и, сильно зашагав по грязи, потянул оленя за повод. «А ну!» — сказал старик, приободряясь и чувствуя, что с ним не белоручка барин. Старик зычно крикнул на оленя, страшно взмахнул костылем, сделал зверскую рожу и с большой силой быстро потащил животное за собой. И Невельской невольно закричал на своего. Оленей потянули, но сами вязли, спотыкались. Груз свалился с одного из оленей в воду. Через час, когда вылезли из болота и еле поднялись, Антип сказал, что дальше дорога будет лучше. Он советовал посушиться у костра и отдохнуть. Невельской не чувствовал мокрых ног и одежды. Тело его горело, и глаза были как у лихорадочного. Однако остановились, разожгли костер. Ночь капитан просидел почти без сна, стараясь высушить одежду. Еще затемно стали складывать котомки. У капитана с собой смена белья, мундир и немного продуктов. Антип удивляется, как мало ест этот человек. Утром и вечером отрежет ножом несколько тонких ломтей белого хлеба, И этим сыт. Только в обед вчера ел солонину. Редко приходилось видеть, чтобы взрослый человек обходился таким малым количеством еды. Едва рассвело, тронулись и опять залезли в такое болото, что казалось никогда не выбраться. Вся тайга стояла в воде. Олени вскоре выбились из сил, и нечего было думать ехать верхом. Они еле несли груз. Продовольствие, теплую одежду, палатки. Невельской мял грязь, вытаскивая одну ногу, увязая другой, кричал на оленей и опять тянул своего верхового за повод. «Черт знает!» — ворчал Антип. «Капитан, погрязи, лазает!» Сегодня на всякий случай Невельской уложил самое нужное в котомку и нес ее за плечами. Выбрались на сухое, обдутое ветром место с горелым лесом. Невельской шагал, задумавшись. Он ступал ровным, спокойным шагом, легкий и стройный. В этот утренний час в голове его складывался будущий разговор с Муравьевым. Губернатора надо встретить как можно выше, как можно дальше от Устья и поговорить с ним вовремя, не упустить случай, чтобы и он не ошибся. не поступил по пословице «укоротишь, не воротишь». Как не широк взгляд Муравьева, а Петербург имеет на него свое влияние. «Сохранять всеми средствами подходы к Муру, с воодушевлением думал Геннадий Иванович, шагая своим военным шагом впереди оленей. «Если мы сосредоточим все наши силы на занятых нами постах, то англичане бессильны». Мы прикрыты лайдами и банками. Леса — наши союзники. Лишенный поддержки корабельной артиллерии, неприятель столкнется с войсками, которые прибудут из-за Байкалья, и неизбежно окажется разбитым, так как через банки артиллерию не потащишь. Да англичане и не пойдут на это никогда. Им нет смысла этого делать. Они не станут бросаться людьми, и ни один адмирал или капитан не рискнет своим добрым именем и не пустится в неизвестную страну, очертя голову. Если бы Николай Николаевич принял мой план, и не надо было бы перебрасывать Охотский порт на Камчатку, где теперь над нами нависла смертельная угроза, все средства порта были бы у нас в руках, было бы продовольствие и снаряжение, боевые припасы, мы бы дошли уже до южных гаваней. Необходимо оставить пост на Хунгаре и на устье Уссури. По этой реке, поднявшись в Верховье, можно достигнуть великолепной гавани, которую езданок рисовал в виде рога. Там множество других гаваней, целый россыпь драгоценностей на теплом море. Да, там соленое, теплое, синее море с роскошной растительностью на берегах. Глубокие бухты одна за другой врезаются в лесистую громадину материка. Заветная страна. Там будут порты, города. Сейчас там пусто, лишь кое-где, как говорят маленькие селения ловцов трепанга, приходящих из Манчжурии и переправляющих свою добычу в города Китая, где трипанг — излюбленный деликатес богачей. В этих же местах кое-где живут охотники. Земли там тучны, Леса изобилуют дичью, зверем. Там все прекрасно растет. Годы Невельской мечтает о южном побережье. Но руки связаны. Запрещено Петербургом. Муравьев сам заклинал тысячу раз не сметь идти туда, ни шагу дальше, хотя все понимают, что там пусто. Теперь к нашим берегам придут англо-французские эскадры. Они увидят эти гавани. Опишут ли их к этому времени корабли Путятина? Или мы признаем их только после того, как там побывает какой-нибудь английский командор и гордо объявит миру, что он и тут опередил русских? Сусть и Уссури, надо немедленно посылать экспедицию на поиски гавани Рога. Это может показаться губернатору несбыточной фантазией. Но на реке Уссури, конечно, есть туземцы, которые прекрасно знают все пути. Общее расположение коренных жителей края к русским очевидно. Недаром столько упреков от управления компанией за напрасные якобы траты товаров, предназначенных для коммерчески выгодной торговли. Хороший товар Невельской не жалел для местных жителей. Все эти годы он защищал их, от притеснения пришлых купцов, лечил, охранял. Из самых дальних стойбищ к нему на Петровскую косу приезжают люди с просьбой прийти и защитить. Надежные союзники наши. Они укажут все, только бы губернатор согласился. Опять мокро. Глина всюду ползет под ногами. Сейчас жара и все размякло. Хоть падай и плачь, бейся головой о камни, никто не услышит. Тайга чуть шумит от ветра, видны шторм на море. На заливе счастья льды, а на Охотском море сплошные поля плавающих льдов, а тут жара. И в это время южный фарватер у Сахалина открыт, а мы как чучело стоим в Петровском и не можем тронуться с места. Минутами он старался сдержать. Вдруг вспыхивающий гнев. Зачем все эти муки? Зачем страдания моего маленького ребенка? Ведь это только потому, что меня не хотят пустить туда, где мы должны быть. Нас нарочно держат в самых тяжелых условиях, в гнилом углу Охотского моря. Есть прекрасные места в крае. Но нет, запрещено. Страдай, сдохни, но не смей касаться тех мест, которые могут дать толчок к процветанию страны. Эти неприятные мысли забывались, когда глина становилась такой скользкой, что трудно было удержаться на ногах. Да, в такую грязь никто не приедет из Николаевска, не привезет молочка моей бедной доченьки. Плачет ли она? Жалуется ли на животик? Что с ней будет? Увижу ли я ее еще? — с грустью думал Геннадий Иванович. Вышли на гарь. Тут тоже мокро, но не так, как в тайге. Развели костер. Развьюченные олени устало бродили среди кочек, лениво разыскивая белый мох. Тунгусы сварили похлебку из двух уток, которых убил сын Антипа. В обратный путь тунгусы отправятся на лодке. Олени останутся в Николаевске на убой. Антипу за них заплачено. А домой в Аян, он пойдет на кораблем. Под Аяном в горах у тунгусов большие стада оленей. Когда вышли из леса, увидели реку, ярко-синюю, как морской залив. На ней не льдинки. Амур прошел. Тут совсем тепло. В лесу на деревьях хлопают цепочки и пробивается листва. К вечеру были в Николаевском посту. Александр Иванович Петров с нетерпением ждал Невельского. «Вот вам надежное оружие против англичан», — говорил Геннадий Иванович, показывая на лопаты. «Будет огород с овощами, будет пашня с хлебом, гречихой и коноплей. Нужно и для продовольствия, и для того, чтобы люди видели, что тут все растет». и чтобы генерал видел, что мы можем прокормить сами себя. Со временем не только от гамбургской солонины откажемся, но и за байкальского хлеба не надо будет. Вырастет свой. В этом наша сила здесь. Будет ли война, Геннадий Иванович? Откуда же я могу знать, Александр Иванович? Вы должны знать больше нас. Вы наш губернатор. По всей видимости, будет. Помните ли вы такое время, когда не говорили бы, что война вот-вот начнется? Может быть, и обойдется поэтому. Бог знает, как им там в палатах взойдет в голову, но рано или поздно будет. Теперь для войны больше вероятностей, чем когда-либо. Петров сказал, что об Екатерине Ивановне и детях он позаботится и дом для Невельских почти готов. Всю ночь проговорили, что будет и как сопротивляться, если враг придет на шлюпках. Подмоги ждали с двух сторон, от Муравьева и от Путятина. Мечтали, что наступит конец голоду. Утром Вань Калют показывал байдарку, бегал на ней по реке. Потом Петров ходил с Невельским, смотрели новые дома, выстроенные в ряд над Крутым берегом. — Это ваш дом, Геннадий Иванович. Вот сюда и поместим Екатерину Ивановну. Все, что не поручи Петрову, он делает очень основательно. Этот человек крепкий, спокойный, в нем никакой нервности, он не тороплив. Но если надо, бывает быстрым. У него коровы целы. Правда, здесь иной климат, и для коров есть корм. Александр Иванович позаботился и о лошадях. У него и рыбы запасы, строится часовня. — Ну что же мы сделаем для встречи генерал-губернатора? — спрашивал Петров. — Что же надо делать? — Пусть он видит то, что есть, приукрашивать не будем. Только поглини это и забираться на берег мука. — Так для встречи, как я вам уже писал, сделайте лестницу удобную. — И все. Больше ничего не надо. А то в самом деле трудно карабкаться. Но самое главное, начинайте строить причал. Придется разгружать баржи. Нам пушки придется принимать. Спустились вниз, искали место, где удобнее забивать сваи и сделать на них настил. Петров в душе не совсем был согласен с Невельским. Ему хотелось, чтобы его пост выглядел понаряднее и поопрятнее. Кое-что хотелось показать в лучшем виде. А как, Геннадий Иванович, крыльцо бы к часовне. Что же, генерал будет ногу поднимать, если захочет зайти помолиться. Когда-то в Иркутске Невельской слыхал, что Муравьев не верит в Бога. Сам Невельской был верующим человеком. Ведь он непременно зайдет в часовню. Крышу часовни покройте, а крыльца строить не будем. Прежде всего причал и лестница, чтобы людям было удобно подниматься. И хорошо, что людей поставили на рощисть и на огород. А кто молиться захочет, для того порог в нашей часовне невысок, и генерал перелезет. Такие рассуждения Петрову понравились. А может быть, все-таки какую-нибудь арку соорудить, Геннадий Иванович? Полушутя спросил он. А то разгневается на нас, Николай Николаевич. Бог знает, мало ли какая дурь им в голову в палатах взойдет. А зачем нам с вами арками заниматься, когда люди мрут с голоду? Бог с ними. Лестницу на крутой берег, ну, перила сделайте, да уж не на а чтоб в самом деле были крепкими, чтобы люди могли подниматься. Для ваших же женщин пригодится, а то сколько им бедным сил приходится тратить по вашей тропе, карабкаясь. Да, очень хорошо, что вы начали ростчасти. Главное — огороды. Невельской сказал, что садить капусту надо вперемешку с коноплёй тогда ее червь не съест. А пни жечь и корчевать сейчас, пока сыро. В госпитале Невельской толковал с цинготными, объявил, что олени пригнаны на убой для поддержания здоровья команды. Пошли в амбар, смотрели семена, запасы продовольствия, ходили на скотник, остаток дня ушел на осмотр лодок. Вечером Невельской разговаривал с матросами и казаками, выслушивал их жалобы, объяснял, зачем нужен Амур, раскладывал карту, толковал, почему может быть война. Сходили к молодым, недавно сыграли две свадьбы. В семейной казарме Невельской поздравлял роженец, дал им подарки. Трое младенцев родились за весну. «У них тут куча ребятишек, и мало-мало-меньше», — думал капитан Сиги вечером в гостях. «Но у Петрова молоко есть». Вечером пел хор. Играла скрипка, гремел бубен. Женщины и девицы веселились и плясали. Чуть свет явился Чумбока. «А, брат, давно не видались!» Чумбока сияет. Он одет по-гольски. в расшитом халате и берестяной шляпе. Геннадий Иванович повторил Петрову, что делать в случае нападения, куда идти, как сопротивляться. На мгновение он задумался, его очень беспокоила судьба Башняка и его команды. Он надеялся узнать подробности на устье Хунгарии. Невельской впервые ехал вверх по Амуру. Все эти годы посылал туда офицеров. представлял что там делается, но никогда не разрешал себе радости и удовольствия побывать самому он должен был ради дела все время оставаться в гнилом углу края там где соприкасаешься с иностранцами и с глупостью нашей бюрократии чтобы вовремя ответить на каждую бумагу из компании или из иркутска чтобы не упустить ни одного шанса в пользу экспедиции но вот теперь дело требовало от него поездки в Верховье. Все бы хорошо, да дождь больна. Нет настоящей радости от путешествия. Геннадий Иванович взглянул в светлые холодные глаза Петрова. «Если будет хоть какая-нибудь возможность, пошлите молочка», — тихо сказал он. «Ну, прощайте». Он пожал руку и, схватив Петрова за шею, нагнул его. Через минуту два малых суденышка, байдарка с Элеутом и Невельским и лодка с Чумбокой отвалили от берега. «Брат мой у долга теперь живет не в Онда, как раньше, он теперь живет в Бельго», держась подле байдарки, говорил Чумбока. «Мы зайдем с тобой к брату, вот он самый хороший проводник, обязательно возьми его, он лучше меня форватер знает».